весьма жадного. А потому я сунул в кошелёк 200 золотых султанинов и направился к судье. Он принял меня в своём кабинете и сказал суровым тоном: "Вы нечестивец, вест-вернитель святыни, вы возмутительнейший человек.